Глава 30. Вы называете это существо ангелом зла? Может быть, это и так. Но я уверен, что из среды их, павших, это не первый демон еще, который советует человеку возродиться и стяжать благодать, утраченную самим этим духом. Из старинной комедии. Нам приходится начать рассказ наш с той минуты, в которую Мэри Авинель была уведена в комнату, занятую до того братьями Глендининг. Верный тип тщетно старалась ободрить ее и утешить. Отец Евстахий тоже не щадил своих усилий, призывая на помощь все те увещания и доводы, которые расточаются друзьями огорченного человека, но редко достигают своей цели. Наконец, Мэри была предоставлена Полная свобода плакать и предаваться своему отчаянию. Она испытывала то безысходное горе, которое охватывает нас, когда мы любим впервые и теряем предмет нашей любви, не испытав еще благодаря повторяющимся ударам судьбы, что каждая утрата вознаградима или хотя бы выносима. Понимать печаль легче, нежели описывать ее, как это известно всякому страдальцу — но особые стороны жизни Мэри заставляли ее видеть в себе какое то дитя рока и грустное настроение лежавшее в основе ее характера придавало особую глубину всем ее горестным ощущениям могила кровавая могила схоронила в себе как она была уверена того кого она любила в тайне но совсем жаром души сила и пылкость гальберта находили странный отклик в ее собственной скрытой энергии Горе ее не утешилось слезами и рыданиями, но после первого удара излилось в тяжелую думу о невознаградимой потере. Так банкрот высчитывает всю сумму лежащего на нем долга. Ей казалось, что с этой утратой порвалась всякая нить, связывавшая ее с землей. До этого времени Мэри никогда не приходила мысль о брачном союзе с Гальбертом, но теперь ей казалось, что лишь под таким деревом могла она укрыться от бури. Она отдавала полную справедливость более мягкому характеру и преданности к мирным занятиям младшего Глендининга, но от нее не укрылось. Укрывается ли это когда-нибудь от женщины в подобных случаях, что он хотел соперничать этим качеством с теми, которые в глазах наследницы гордого и воинственного рода составляли главное достоинство мужчины? Притом никогда женщина не ценит так мало хорошие свойства влюблённого, оставшегося в живых, Как в то время, когда сравнивает его с другим предпочтенным и недавно погибшим, она видела материнскую хотя грубоватую ласку мистрис Глендинг и беззаветную преданность своей старой служанки, но как могли они сравниться с привязанностью того великодушного юноши, которого малейший ее взгляд заставлял покоряться, как хорошо выезженного коня повинующегося движению повода седока в эти минуты глубокого уныния Мэри Авенель ощутила впервые ту душевную пустоту, которая была плодом ограниченного суеверием кругозора, в котором Рим воспитывал тогда свою паству. Вся религия этой церкви исчерпывалась одним ритуалом, молитвы посомых были лишь формальным произнесением непонятных слов, которые приносили мало утешения прибегающим к ним в силу привычки при наступившей беде неприученная к душевному молению, к личному сближению с божеством через непосредственное воззвание к нему, она не могла удержаться, чтобы не воскликнуть «нет для меня помощи на земле, и я не знаю, как просить ее у небес». Проговорив это под гнетом отчаяния, она огляделась кругом и увидала то таинственное существо, которое блюло судьбой ее рода, Белая женщина стояла посредине комнаты, освещенная луною. Уже не раз видела Мэри этого духа. По природной своей смелости или по особому прирожденному ей свойству Мэри встречала без страха это видение, но в этот раз очертания его были яснее, и само оно находилось так близко от нее, что ей стало жутко. Она хотела заговорить. Согласно преданию... Посторонние лица, видевшие белую женщину, могли предлагать ей вопросы и получали от нее ответы. Но те члены рода Авенелей, которые решались вступать в беседу с ней, были недолгими жильцами на земле. Видение само подавало ей знак молчать, приглашая ее в то же время слушать внимательно, и потом произнесло своим обычным грустным голосом, напирая при этом как-то особенно своей ногою, одну из досок в полу. «Над живым мертвецом напрасно рыдать. Ты встретишь того, о ком плачешь с тоскою. Обожди. Я явилась тебе указать, что здесь сокрыто, под моей стопою. Тут слово, закон, и та здесь стезя, которых ты ищешь в душевном смятении. Плакать бы мне, но не дается слеза тем, кто навек обречен на забвенье». Но ты не кручинься о бедах людских. Приношу я тебе свой добрый завет. Здесь, где стою, спасение от них. Бери то, мне к чему доступа нет. Она нагнулась, как бы желая дотронуться рукой до того места, где стояла, но тут же облик ее начал редеть, обратился в туманную полосу между землей и луною и скоро стал совершенно невидим. Мэри испытала еще небывалое чувство страха и едва не лишилась чувств. Но она сделала над собой усилие, собралась с духом и призвала себе на помощь всех святых и ангелов, как указывала ей на ту церковь. Она заснула, наконец, с неспокойным, прерывистым сном, но на рассвете ее разбудили крики. «Предательство! Ловите, ловите!» — раздавшаяся вслед за побегом Шафтона. Опасаясь нового несчастья, Мэри наскоро оправила на себе платье, которого не снимала на ночь, выглянула из комнаты и встретила тип, которая с растрепанными седыми волосами, как у Сивиллы, бегала по всему дому, крича, что злодей-англичанин бежал, а бедный мальчик Гальберт будет теперь лежать неотмщенный и неуспокоенный в своей окровавленной могиле. Внизу раздавались громовые возгласы молодых людей, клявших беглецов, не имея возможности пуститься за ними в погоню благодаря хитрости мизи предусмотрительно замкнувшей двери снаружи вскоре раздался повелительный голос отца евстахия призывавшего всех к спокойствию мэри авенель чувствовала себя плохо настроенной для вмешательства в какие либо рассуждения и ушла обратно к себе все прочие лица собрались на совет в столовой эдуард был вне себя от бешенства Отец Евстахи был поражен дерзостью Мизи Гаппер, равно как и той уловкостью, с которую она привела в исполнение свой план. Но ни удивление, ни гнев не могли принести пользы. Окна, снабженные железными решетками для отпоры всякому нападению извне, не допускали также и выхода из крепости. Верхние бойницы были открыты, но спуститься с них было невозможно без веревок или лестниц, способных заменить крылья, Поднятая тревога собрала живших в разных постройках при дворе, но тут нашлись лишь дети и женщины. Мужчины были созваны в самую крепостцу для усиления ее охраны в течение ночи, и собравшаяся кучка только бесполезно и причитала. Ближайшие же соседи жили за несколько миль от Глендерга. Эльспет не потерялась, однако, совсем среди своего горя, и крикнула женщинам и детям, чтобы они перестали выть понапрасну, а присмотрели бы за коровами, о которых не может же она не заботиться, хотя и в страшной печали находится, и заперта тут, благодаря хитрой злодейке, как в государственной тюрьме. Мужчины, не видя другого средства выйти, решили единогласно выломать двери, хотя годных на то орудий было в доме немного, а двери были крепкие. Внутреннее дубовое... Потребовало бы от них трех часов мучительнейшей работы, а следующую железную дверь вряд ли можно осилить и вдвое большее время. Пока это происходило внизу, Мэри Авенель успела понять смысл слов белой женщины. Разглядывая то место, на которое указывало видение, Мэри тотчас заметила, что одна из досок в полу лежала свободно и могла быть легко приподнята вновь. К изумлению своему, Она нашла под нею ту самую черную книгу, которую так любила читать ее мать. Она обрадовалась ей, насколько радость была доступна ей в минуты такой печали. Она не знала содержания этой книги, но привыкла с самого детства своего смотреть на нее с благоговением. Покойная вдова сэра Уалтера Авенеля только откладывала, вероятно, посвящение своей дочери в тайны божественного слова — дожидаясь того времени, когда девушка стала бы способнее понять самоучение, а также и всю сопряженную с тем опасность в те времена. Но смерть похитила ее ранее, чем настали более благоприятные дни для реформаторов и чем Мэри пришла в надлежащий возраст для усвоения всей глубины новой проповеди. Но любящая мать озаботилась о подготовке к такой «задаче» между страницами книги, Были вложены листки бумаги с пояснениями и сравнениями различных мест Священного Писания, ошибочно понятых или искаженных Римской Церковью в ущерб истинному смыслу учения Христова. Эти сопоставления были проникнуты тем беспристрастием и христианской терпимостью, которые могли бы послужить образцом для богословов той эпохи, были ясны, убедительны и подкреплялись необходимыми ссылками и доказательствами. Было тут тоже несколько замечаний, не относившихся к спорным вопросам, но служивших просто излияниями верующей души. И один из этих листков, очевидно, бывавший чаще в руках покойной, был покрыт текстами, вносящими утешение в скорбящее сердце. В том настроении, в котором находилась Мэри, эти изречения, начертанные дорогой для нее рукою и неспосланные ей в минуты такого тяжкого горя, Были ей особенно драгоценны и привели ее в умиление. Она читала: Я не оставлю и не забуду тебя. Призови меня в одни скорби, и обрящешь спасение. Эти слова проникали ей в сердце, и она думала: Поистине, здесь Слово божье Многие познали веру среди бури тревог, многие среди светской суеты и веселья, многие услышали ее слабый еще голос среди сельской тишины и спокойствия. Но, может быть, познание истинного пути внедряется в душу всего сильнее в минуты безысходного горя, и слезы служат благодатной влагой, орошающей семя, брошенное небом, в человеческое сердце. Так было и с Мэри Авенель. Она как бы не слышала шума, происходившего внизу, стука ломов, возгласов, которыми работавшие ободряли себя взаимно, их проклятий против беглецов, осудивших их на этот глупый тяжелый труд. Весь этот хаос диких звуков, чуждых всякого отголоска любви и прощения, не мог отвлечь девушки от занимавшей ее книги. «Меня осенила ясность небесная», — размышляла она. «Все, что раздается кругом, — только выражение земных мыслей и земных увлечений». Но с наступлением полдня заключенные получили неожиданную помощь в лице Кристи из Клинтгеля. Он прибыл с небольшим отрядом из четырех всадников, на шапках которых торчали ветки астролистника, в знак принадлежности к дому Авинелей. «Эй, господа!» — крикнул он. «Я привез вам арестанта!» «Лучше бы нам самим свободу доставил», — ответил ему Дан Гоулэдгирст. Кристи узнал с удивлением, в чем было дело, и воскликнул — Хоть повесьте меня, если стоит только за такую безделицу, но я не могу не хохотать, глядя на людей, запертых за своими же собственными решетками, словно крысы в ловушке. А с ними еще один бородатый значит, самый старый из подвальных крыс. Молчи, негодный, сказал Эдуард, это наш суприор, и теперь не место и не время для твоих грубых шуток. Однако сами изволите грубиянить, ваша милость, ответил Кристи. Будь он моим отцом во плоти, как теперь по духу целой половине света, я и тогда не мог бы посмеяться в волю. Но теперь довольно. Мне следует помочь вам, потому что вы беретесь неумело за работу, я вижу. Нажимайте ближе к крюку, да просуньте мне сюда сквозь решетку железный лом. Эта птичка унесет на себе какой хотите затвор. Я высадил на своем веку столько решеток, Сколько зубов у каждого из вас, да умело выскакивать из-за них, как-то может засвидетельствовать комендант Лохмобянской крепости. Кристи недаром похвастался. Под руководством этого опытного инженера затвор был скоро сбит, и решетчатая дверь, так долго сопротивлявшаяся усилиям заключенных, стояла теперь настежь. «На коней, не теряй ни минуты, товарищи!» — крикнул Эдуард. «В погоню за злодеем Шафтаном!» «Стойте!» — сказал Кристи. «Вы гонитесь за своим гостем, за приятелем моего господина и моим? Надо перемолвить два слова об этом. За что это вы его преследуете?» «Пусти!» — горячо воскликнул Эдуард. «Никто не смеет меня останавливать. Разбойник убил моего брата!» «Что он толкует?» — проговорил Кристи, обращаясь к другим. «Убил? Кто кого убил?» «Англичанин сэр Пирси Шафтон убил вчера утром Гальперда Глендинга, сказал Дан Гоулет — «и мы собрались, чтобы отомстить за него». «Похоже на дом сумасшедших», — заметил Кристи. «Во-первых, нахожу вас всех запертыми в вашей же собственной крепости. Во-вторых, мне приходится удержать вас от мщения за убийство, которого никогда не было». «Я тебе говорю, что брат мой был убит и схоронен вчера этим предателем-англичанином!» — воскликнул Эдуард. «А я говорю, что видел его живехоньким еще вчера вечером!» — ответил Кристи. «Хотел бы я поучиться у него такой штуке — выходить из могилы. Большей частью считается труднее вылезть из-под зеленого дерна, чем из-за железной решетки». Все замолчали, глядя на Кристи с недоумением, но отец Евстахи избегавший до тех пор разговора с ним, подошел и спросил его строго, действительно ли он утверждает, что Гальберт Глендининг жив. «Отче», — сказал Кристи почтительнее, нежели он говорил с кем-нибудь, исключая своего барона, «я позволяю себе шутить иногда с вашей братью, но никак не с вами, потому что, если захотите припомнить, я обязан вам жизнью. Но так же верно, как солнце нам светит, Гальберт Глендининг ужинал вчера вечером в замке моего господина, и пришел он к нам с одним стариком, о котором речь впереди». «А где же Гальберт теперь?» — спросил монах. «Это уже дьявол знает», — ответил Кристи, «потому что нечистый, по-видимому, обуял всю семью. Ваш дурачок испугался той или другой выходки нашего барона, бросился в озеро и переправился на берег не хуже дикого гуся». Робин Редкостль прогулял хорошие денежки, не успев его изловить сегодня утром. А зачем его ловили? Что худого он сделал? спросил субприор. Ничего, сколько я знаю, сказал Кристи. Но такова была воля нашего барона. Его прихоть. Да при том, как я говорю, все не в своем уме. Куда ты спешишь, Эдуард? спросил монах. К коре наншану, отец мой, ответил юноша. Мартин и Дан. «Берите заступы и кирки и ступайте со мной, если у вас душа есть». «Дельно», — сказал отец Евстахий, — «и не замедли дать тот же отчет в том, что найдешь. «Если найдете Гальберта, то я готов съесть его, и не посолив даже», — крикнул Кристи вслед Эдуарду. «Однако, как кровь-то сказалась в мальчишке, в такие минуты открывается только характер этих юнцов». Гальберт носился всегда, как дикая коза, а этот вечно сидел у печи со своей книгой или другой скучной материей. Но он походил на заряженное ружье Оно будет стоять в углу спокойно, как старый костыль, пока вы не тронете курка. А тогда огонь и дым. Ну вот и мой арестант. Оставя прочее в стороне, я должен сказать вам пару слов о нем, отец Суприор. Собственно, затем я и здесь но эта сумятица меня отвлекла. Во время его речи двое из прибывших с ним людей въехали на двор, ведя между собой лошадь, на которой сидел со связанными руками реформатский проповедник Генри Уарден. Глава 31 Я знавал его в школе, Это был даровитый юноша, степенный, вдумчивый, сдержанный среди товарищей. Он обращал часы забавы и еды в часы учения, измождал свое тело, чтобы просветить свой ум. Из старинной комедии. Кристи, войдя в дом вслед за отцом Евстахием, притворил за собою дверь и приступил к разговору очень самоуверенно и развязно. «Мой господин», — начал он, — «Прислал меня передать кое-что вам, сэр Суприор, именно вам, прежде чем всей обители и даже чем самому аббату, потому что хотя он и именуется милордом, а все же известно, что вы-то голова у туловища». «Если вам надо сообщить мне что-либо, касающееся обители, — ответил монах, — то я попросил бы вас не мешкать. Время дорого, и участь молодого глендинга у меня на душе». Да ручай же вам за него головой!» — воскликнул Кристи. «Клянусь, что он так же жив, как и я!» «Не сообщить ли тогда радостной вести его бедной матери?» — сказал отец Евстахий. «Но нет, лучше обождать, что скажет обыск могилы. Но что же хочет сообщить мне барон Авинель? До него дошли достоверные слухи о том, что некоторые ложные друзья, которых он поблагодарит при случае... «Навлекли на него подозрения ваши обители в том, что он плохо держится святой церкви и кшается с еретиками и теми, кто потворствует ереси, причем закидывает алчный взор на монастырское достояние». «Нельзя ли покороче, любезный?» — сказал монах. «Дьявол всего опаснее, когда разглагольствует». «В двух словах мой господин желает вашей дружбы, а чтобы снять с себя те клеветы, которые на него возводит он», посылает вашему аббату того Генри Уардена, который повертывает мир вверх дном своими проповедями. Пусть рассудит его по правилам Святой Церкви и по своему усмотрению лорд аббат». Глаза отца Евстахия сверкнули при этом известии. Давно уже считалось весьма важную поимка этого человека, превосходившего своим рвением и популярностью самого Нокса. Он лучше Нокса умел говорить с народом и потому был более страшен для римской церкви. Система ее, издревле приспособленная к нуждам и стремлениям варварской эпохи, позднее, с изобретением книгопечатания и постепенным распространением образования, походила уже на колеблемого волнами Левиафана, в которого вонзали свои гарпуны тысячи рыбарей-реформаторов. Особенно в Шотландии – Католическая церковь была уже при последнем своем издыхании, но, истекая кровью, она все еще боролась, хотя с одним только животным чувством самосохранения против наносимых ей повсеместно ударов. Во многих больших городах монастыри были разрушены разъяренную чернью. В других их владения захватывались дворянами, примкнувшими к реформации – Однако существование иерархии признавалось общими государственными законами, и она могла отстаивать свои льготы и свои имущества, если ей только хватало средств на то. Община Святой Марии в Кеннагере пользовалась еще всеми своими правами. Ее территориальная власть и влияние не уменьшились, соседние крупные землевладельцы не затрогивали монахов, частью по своей приверженности к старому вероисповеданию, частью потому, что каждый изарился на ту долю добычи, которая могла достаться другому. Сверх того, все считали эту обитель за пользующуюся особым покровительством могущественных графов Нортумберлендских и Уэстморлендских, ревностная преданность которых католической церкви вызвала позднее большое возмущение на почве отказа платить королеве десятину с монастырских доходов. Приверженцы Римской церкви полагали, несмотря на ее упадок, что даже отдельные случаи отпора новому учению со стороны монастырей, находившихся в подобных благоприятных условиях, могли восстановить полное ее обаяние в стране, где она все же пользовалась еще покровительством законов и благоволением самой королевы. Католики Северных областей Шотландии обсуждали не раз этот вопрос, и входили по его поводу в сношение со своими единомышленниками на юге. Отец Евстахий, преданный делу по своим внешним обетам и по внутреннему убеждению, отозвался горячо на этот вызов, обещая подвергнуть каре за ересь первого реформатского проповедника или, по его понятию, первого значительного еретика, который только вступит в церковное владение. Его душа, в сущности, добрая и возвышенная — Была вводима в заблуждение, как это часто бывает, ее же собственным благородством. Отец Евстахий был бы плохим орудием Инквизиции в Испании, где это учреждение было всемогущим, и его приговоры исполнялись без всякой опасности для провозглашавших их. Он смягчал бы, может быть, участь преступников, если бы имел власть карать их или миловать. Но в Шотландии, в эту критическую эпоху, дело обстояло совершенно иначе. Вопрос состоял в том, осмелится ли духовное лицо на страх своей собственной жизни выступить в полномочии своих прав и приложить их на деле. Найдется ли человек, который поразит нечестие церковными громами или оставит их, как те, что нарисованы в руке у Юпитера, предметом насмешки, а никак не ужаса? настоящий случай заставил воспрянуть душу монаха, предоставляя ему возможность доказать, хотя бы и с опасностью для себя лично, что он отважится с стоической непоколебимостью на такую меру, которая должна была послужить на пользу церкви и не только оправдывалась старинным законом, но была по внутреннему, глубокому убеждению отца и Евстахия и достойнейшим подвигом. И в то время как католики задумывали свое дело — Случай доставлял им искомую жертву. Генри Уарден, в том рвении, которым отличались все восторженные реформаторы того века, переступил границы условий свободы, предоставленной его секте, настолько при том, что в силу личного достоинства королевы было найдено необходимым предать его суду. Он бежал из Эдинбурга, заручаясь, однако, рекомендательными письмами от лорда Джемса Стюарта, впоследствии знаменитого графа Муррея. К некоторым второстепенным пограничным баронам лорд Джемс тайно просил их дать ему средства укрыться в Англию. Одним из важнейших между подобными лицами был Джулиан Авенель. В это время, и долго еще потом, Джемс поддерживал более сношения с мелкими деятелями, нежели с лицами значительными, пользовавшимся большим влиянием в пограничных областях. Джулиан Авинель бессовестно подслуживался обеим сторонам, но, несмотря на всю свою низость, не выдал бы человека, отданного под его кровь лордом Джемсом, если бы Уарден не позволил себе то, что барон называл вмешательством в его семейные дела. Не решаясь сам наказать Уардена за его громко произнесенное осуждение и за весь переполох, произведенный им в замке, он тотчас же со свойственной ему лукавою изворотливостью, придумал соединить свое мщение с выгодою. Вместо всякого мщения над Уарденом, в своем собственном замке он решил припроводить его в монастырь Святой Марии, сделать монахов орудием своей мести и заполучить от них вознаграждение денежной суммой или в виде участков, уступленных по крайне пониженной земельной ренте, что начинало входить в обычай, как одна из форм грабежа, практиковавшегося светскими баронами над духовенством. Отец Евстахи увидел неожиданно в своих руках самого завзятого, деятельного и неукротимого врага своей церкви и счел себя призванным исполнить свои обещания друзьям католической веры потопив ересь в крови одного из самых реальных его проповедников. К чести доброго сердца суприора, если не к его последовательности, надо сказать, что первая весть о предоставлении Уардона на его произвол скорее огорчила его, нежели обрадовала. Но тотчас же после того он почувствовал некоторый восторг. Очень грустно, думал он, причинить человеку мучения — Ужасно проливать человеческую кровь, но судья, которому вручен меч святого Павла, как и ключи святого Петра, не должен уклоняться от своего долга. Наше оружие обратится против нашей же груди, если мы не направим его твердой рукою против врагов нашей святой церкви перед Исте. Да погибнет он! Этот еретик заслужил свою участь, и если бы все его шотландские единомышленники восстали, его постигнет кара. «Приведите сюда этого еретика», — произнес он громко, повелительным голосом. У Ардена ввели. Ноги его были свободны, но руки оставались связанными. «Вышлите всех, за исключением необходимой стражи для арестанта», — продолжал субприор. Кристи выслал своих спутников и сам встал у дверей, обнажив свой меч. Судья и подсудимые смотрели друг другу в лицо, и в чертах каждого виднелось искреннее убеждение в своей правоте. Монах был готов исполнить то, что он считал, хотя ошибочно своим долгом, невзирая на опасность, которой подвергал себя и свою обитель. «Проповедник?» вдохновляемый более истинным светом и столь же усердный в своей миссии, был готов запечатлеть ее своею кровью во славу Божию. Находясь уже на таком расстоянии от той эпохи, которая позволяет нам быть беспристрастными, мы не можем колебаться в вопросе о том, кому могла принадлежать пальма первенства. Но усердие отца Евстахия было так же чуждо всякого лицемерия и задора, как если бы направлялась... На защиту более достойного дела. Оба они вооружились для умственной битвы, и каждый вглядывался в другого, как бы в надежде открыть какую-нибудь слабую сторону в доспехах своего противника. Но при этом пристальном взгляде в уме их возникали воспоминания о чертах давно невиденных, изменившихся, но незабытых С лица суприоры исчезла предвзятая суровость. Растаяло и в глазах его противника выражение спокойного, но угрюмого вызова. Оба они забыли на мгновение свою мрачную напряженность мысли. Они были в молодости своей закадычными друзьями в одном из самых заграничных университетов, потом расстались на многие годы, а перемена имен, принятая Уарданом ради безопасности, а монахом по обычному монастырскому правилу, не допустило их до сих пор узнать друг друга в тех двух противоположных ролях, которые им приходилось разыгрывать среди происходившей великой религиозной и политической драмы. Но теперь Супприор воскликнул «Генри Уэльвуд!», а проповедник произнес в ответ «Уильям Аллен!». И эти старые имена и неизгладимые школьные воспоминания — а вместе пережитых годах учения и дружбы заставили их соединить на мгновение свои руки. «Сними с него эти путы!» — сказал отец Евстахий и принялся сам с помощью Кристи развязывать веревки на арестанте, хотя тот даже противился этому, говоря торжественно, что готов перенести позор за правое дело. Но когда руки его совершенно освободились, он выразил свою благодарность отцу Евстахию ласковым взглядом и новым пожатием руки. Привет был радушен с обеих сторон, но это был как бы лишь дружелюбный поклон при встрече двух честных противников на месте поединка. Каждый из них понимал весь гнет своего положения и отступил назад, опустя руку бывшего друга, устремив на него спокойный, но печальный взор. Отец Евстахий Первый прервал молчание. «И вот, — сказал он, — вот конец той неукротимой душевной деятельности, той смелой и неиссякаемой любви к истине, доводившей поиски за ней до последних пределов и желавшей взять приступом самое небо. Этим кончилась карьера Уэльвуда. И, знав друг друга, любив так горячо друг друга, нам суждено встретиться теперь в старости, «Как судье и преступнику?» «Нет, не как судье и преступнику», — возразил Уарден. «Мы будем продолжать называть его во избежание недоразумения и тем более известным его именем. Здесь не судья и преступник, а заблуждающийся угнетатель и его готовая пострадать жертва. Я спрошу тебя в свою очередь. Это лежат жатва от посева классических познаний», острого логического мышления и многостороннего образования Уильяма Алина. Ему ли коснеть в одиночестве кельи, возвышаясь над толпою лишь властью, вершить предписываемое злобое Рима против тех, которые изобличают римское изуверство? «Не тебе, — возразил суприор, — не тебе и никому из смертных спрашивать с меня отчета во власти, возложенной на меня церковью». Эта власть дана мне как средство к преуспеянию веры. Я должен применять ее, какова бы ни была при этом опасность для меня, применять без страха и без пристрастия. Я ожидал не меньшего от твоего суе направленного рвения, ответил Уарден, и во мне ты встречаешь человека, на котором можешь бесстрашно выказать эту власть, зная, что душа его не подпадет твоему влиянию как снега Монблана, на который мы всходили вдвоем, не тает под горячими лучами с самого горячего летнего солнца. «Я верю тебе», — сказал отец Евстахий, — «верю, что ты из того металла, которого не выкуешь силою, но на него можно поддействовать убеждением. Разберем эти предметы веры, как некогда разбирали... Разные вопросы на наших схоластических диспутах, проводят целые часы, даже дни, во взаимном упражнении наших умственных сил. Может быть, ты послушаешь голоса пастыря и возвратишься в верное стадо? — Нет, Аллен, — возразил Уарден, — между нами не должен ни один из тех праздных вопросов, которыми тешат себя схоластики, тратя на то свои умственные дары до тех пор, пока не изведут их бесцельно в конец. Заблуждения, против которых я восстаю, уподобляются лишь тем бесам, которые изгоняются только постом и молитвой. Увы, избранными оказываются ныне не самые мудрые, не самые ученые между людьми. Простые коттеджи и деревушки свидетельствуют против школ и учащихся в них. Твоя мудрость, которая есть лишь безумие, заставляет тебя, как древних греков, считать безумием то, в чем именно состоит мудрость. «Так говорит лишь невежество, отвергая в своем увлечении знания и авторитет», — сурово ответил монах. «Оно презирает тот верный светоч, который дарован нам Богом в лице соборов и постановлений отцов церкви, и заменяет его своим личным произвольным истолкованием священного писания, смотря по усмотрению каждого лжемудрствующего еретика». «Я пренебрегаю ответом на подобные обвинения», — сказал Уарден. Весь вопрос о правильности нашего вероучения и вашего сводится к следующему. Должны ли мы быть судимы согласно Священному Писанию, или же по взглядам и приговорам людей, не менее нас самих подверженных ошибкам и исказивших религию праздными измышлениями, созданием деревянных и каменных идолов, в подобии тем, которые на земле были простыми грешными созданиями, и возданием им почестей, надлежащих лишь одному Творцу? «Вы устроили тоже что-то вроде смирительного дома между небом и адом. Оно приносит доход вам, это чистилище, от которого ключи у папы, и он, подобно судьям сдаимцу, берет взятки за смягчение наказаний и...» «Замолчи, кощунствующий!» — воскликнул гневно монах. «Или я заткну тебе рот кляпом за такие речи!» А, так вот какова свобода христианского словопрения, на которое столь благодушно приглашают нас римские клерики? Кляп, дыба, колесо, вот Ратио Ультима Ромаи. Не знаешь ли ты, старый друг мой, что характер твоего прежнего товарища мало изменился от лет? Он все тот же и готов смело принести ради правого дела все, чему дерзнет подвергнуть его. Гордая римская иерархия. О, я не сомневаюсь в этом, сказал отец Евстахи. Ты был всегда львом, готовым прянуть на копье охотника, а не оленем, трепещущим при звуке рогов. Он заходил молча по комнате, потом произнес. Уэльвуд, мы не можем доли оставаться друзьями. Наша вера, наше упование, наш якорь, спасение в будущем, все это различно у нас. «Сознаю с грустью эту истину», — сказал Уарден. «Видит Бог, что я отдал бы за обращение такой души, как твоя, лучшую кровь моего сердца». «Тоже пожелание тебе с моей стороны и во имя более достойного дела», — ответил монах. «Такой руке, как твоя, приличествовало бы быть первым оплотом нашей церкви, а ты стараешься пробить брешь в ее стенах и открыть дорогу всему, что корыстно, подло» шатко и сумасбродно в наше время и готовы устремиться вперед с целью разрушения и наживы. Но если судьба не дозволяет уже нам оставаться друзьями, будем действовать как великодушные враги. Ты не забыл? «О гран бонта де кавальери антики, эран немичи эран ди диверса». Или, — продолжал он, прерывая свою цитату, — Твоя новая вера воспрещает тебя хранить в памяти даже изречения великих поэтов о рыцарских доблестях и возвышенных чувствах. Вера Буканана и Безы не может быть враждебна литературе, но поэт, стих которого ты привел, годен более для развратного двора, нежели для монастырской обители. «Я мог бы ответить тебе указанием на вашего Тадора Безу», — возразил с улыбкой отец Евстахий. Но я ненавижу аргументы подобные той мухе, которая пролетает мимо здоровых мест на мясе и садится лишь на тронутой порчою. Но к делу. Если я отведу тебя или отошлю в наш монастырь, тебя посадят сегодня в тюрьму, а завтра вздернут на виселицу. Если же я отпущу тебя на свободу, я нанесу вред святой церкви и нарушу свои торжественные обеты но в столице могут принять иные решения. Можно тоже надеяться вообще на лучшие времена. Согласен ты остаться здесь на честное слово и не бежать, будь что будет, как говорится здесь, между воинами. Дашь ты мне торжественное обещание в этом, равно как и в том, что явишься по первому моему востребованию перед лицом аббата и капитулом монастыря Святой Марии?» и не будешь удаляться более, нежели на четверть мили от этого дома. Поручишься ли ты мне во всем этом словом твоим? Я столько доверяю тебе, что оставлю тебя здесь без всякой стражи, пленником на свободе, повинным лишь явиться на суд, когда того потребуют от тебя». Уарден ответил после некоторого молчания. «Я не люблю связывать сам свою естественную свободу какими-либо добровольно принимаемыми на себя обязательствами. Но теперь я в вашей власти, и вопрос для меня поставлен иначе. Давая слово проживать лишь в известных пределах и явиться по вашему зову, я не отказываюсь от свободы, которая моя в эту минуту. Напротив, находясь именно теперь в узах, я даже приобрету своим обещанием свободу, которую ныне не пользуюсь. Поэтому я согласен на твое предложение, Аллен». — Оно сердечно с твоей стороны, и я могу принять его с честью. — Постой еще, — сказал субприор, — забыто нечто важное при этом условии. Ты должен обещать мне, что не употребишь этой свободы на проповедь, не станешь распространять прямо или косвенно тех пагубных ересей, которые совратили уже столько душ с пути истинного. — Такое условие невозможно, — ответил Уарден с твердостью. «Горе мне, если не буду проповедовать Слово Божие». Лицо монаха омрачилось. «Беда с безумным упрямцем», — проговорил он в полголоса, потом, перестав ходить, продолжал. «По твоему же собственному рассуждению, Генри, твой отказ не более как неосмысленное упорство. В моей власти заточить тебя так, что твоя проповедь не достигнет ни до чьего слуха, поэтому...» Обещай мне воздержаться от неё, ты не уступаешь мне ничего такого, в чем мог бы мне отказать. «Я не знаю этого», — возразил Уарден. «Ты можешь запереть меня в темницу, но мне неизвестно, не возлагает ли на меня Господь дело и в этом заточении. Цепи святых служили для разрешения у сатанинских. Святой Павел, находясь в темнице, обратил тюремщика и всю его семью». «Ну, если ты сравниваешь себя с святым апостолом», — сказал отец Евстахий с оттенком насмешки и гнева, — «то нечего толковать. Готовься подвергнуться тому, чего ты заслуживаешь по своему безумию и ереси. Воин, свежи его!» Гордо подчиняясь своей участи, Уарден смотрел на своего бывшего товарища с усмешкой в которой светилось сознание своего превосходства — и сказал Кристи, не решавшемуся при всей своей грубости, стянуть руки старику слишком туго, «Не жалей меня, не стесняйся». Отец Евстахии натянул свой клобук на глаза, чтобы скрыть свое волнение. Он испытывал то чувство, которое овладевает охотником при близкой встрече с благородным оленем, поражающим его своей величественной и так сильно, что он не решается прицелиться в него». Так стрелок, поднявший ружье на царственного орла, не может спустить курка, видя, что гордая птица надменно не уклоняется от направленного на нее выстрела. И в сердце монаха закрадывалась жалость, несмотря на его фанатические взгляды. Он начинал сомневаться в том, окупит ли строгое исполнение того, что он считал своим долгом, те угрызения совести, которые он не мог не испытать, предавая смерти человека, С столь благородными свойствами товарищи своей юности, тех счастливых лет, когда они вместе старались обогатить свой ум познаниями, употребляли досуги свои на чтение классических произведений. Он сидел, устремив в землю глаза, чтобы скрыть волновавшие его мысли. «Если бы только Эдуард уберегся от заразы, — думал он, — у этого юноши душа пылкая, стремительная, привлекаемая всем, что носит хотя тень знания». «За него одного боюсь я. Если бы не этот страх, я оставил бы этого фанатика здесь, с одними женщинами, предварительно указав им, насколько грешно слушать его бредни». В то время как отец Евстахи колебался таким образом, не зная, чем порешить участь своего арестанта, в синях раздался шум, и в комнату вбежал крайне взволнованный Эдуард.